Никогда и никому не признавалась. Можно разве забыть рацию, да еще почти нем замаскированную? Да я и не забыла. Но где груз? А где рюкзак и рация? Старик за одну ходку все взять не может. Конечно, надо бы сперва собрать главное мое оборудование, из-за чего прилетело. От этих мыслей стало меня колотить. Если бы кто вошел, обязательно бы решил, что я в горячке. Деда нет как нет. Смотрю в окошко, вроде бы даже светает. А может, луна открылась в тучах? Глянула на свои часы, к уху прижала. Идут ли? За стуком сердца тикань я не услышала. Стрелки показывали четверть второго. Значит, надо решаться. Выскочила из хаты и бегом через огород к плетню. Плетень высокий, колючий, наброс, скорее всего, из веток той же акации. Где ж лаз? Где лаз? Луна и верно появилась, а я лаза не найду. И тут вижу, поднимается над плетнем темная гора. Это дед с груз мешком. Сбросил мешок в огород, потом грабли полетели. Я ласково говорю, Дедушка, а сама плачу, отвечает, что, внученька, что тебя черти носят, кубыть тебе в курине плохо, беги домой, не мешайся. Я еще не объяснила, в чем дело, а он уже ругается, как ему скажу, схватила грабли и полезла на ту сторону, слышу, куда, дурища, он шепотом кричал. «За рацией!» Я шмыгнула направо вдоль пледней. Уже упоминала, с этой стороны во всем порядке окон не было. Вот и сад в белых чулках. Под один улей толкались, под другой. «Нет моего рюкзака!» «Нет рации!» От нервов я взмокла, броню себя в душе. Расквасилась дура! И суетись, толком ищи! Никого тут не было, никто не мог быть!» Подняли бы тревогу. Тут-то меня и настиг дед. Вырвал из рук грабли. Я его попросила наклониться и зашептала на ухо. Призналась, что спрятала, а найти не могу. Он меня слегка смазал по загривку. Вертайся домой и сиди мышкой. Я служиться не посмела. Однако в дом не пошла а уселась на корточках в огороде под плетнём. Жду. Дед вернулся через двадцать две минуты, я по часам следила. Притащил и рюкзак, и рацию. Меня поднял и коленом стукнул по известному месту, всё молчком. Только сопит и чихает. Тихо, вроде кошки. Значит, на нюху с табаку это я его угостила. Торопя бухнуло слишком много. Мы в хату вошли, а старик все чихает и чихает, На меня не смотрит, мрачный стал. Дедушка, говорю, я же иначе не могла. Не выходить же с рюкзаком на улицу, В казарме гитлеровцы при открытой двери. Старик снова вышел в огород, Принес мешок с грузом. Буйвол, а не дед. В этом мешке по более шестидесяти кило. Вот он затворяется на крюк, груз сваливает в голенку. «Дедушка, — говорю, — вы нашли, а я почему не обнаружила?» Не отвечает. Так чих да чих!» Грабли поставил в угол, шинель снял и мне показал руками, чтобы скинуло телогрейку. А не мел, что ли? Зло рванул из моих рук ватник, Вытряхнул из карманов обе гранатки-лимонки, пистолетик, фонарик, компас, карандаш, обезоружил. И все качает кудлатой башкой, и что-то про себя бурчит. Через плечо повесил полотенце, громко стал сморкаться. «Дедушка», — говорю, — «вы мне, значит, не доверяете? Заберите тогда и финку». «Так и эдак я против вас, цыпленок». Финку взял. Ни слова не выронил. Глухонемой и только. Запалил бензиновую моргалку. Я потом узнала, бензин для света годится, надо только в него соль сыпать. Глаза старика сверкают из-под бровей, как у первобытного. Я таких видела на школьных картинках, в жизни встречать не приходилось. Полутьма, наружных звуков нет, потрескивают в печи угольки, Дед толкнул меня в Горенку. Это надо рассказать. Горенка при свете бензиновой моргалки так выглядела. Пол набран из широких некрашенных досок. Стены хоть и выбеленные, однако все в копоти, и местами куделью висит черная паутина. Посреди круглый стол под клеенкой. На столе навален топор, Книжка молитвенная с крестом на обложке, тряпки какие-то, плотницкий ящичек с инструментами и гвоздями. Стоит у стены кровать, железная, с шишками, покрытая прожиренным, как блин, лоскутным одеялом. Подушка, хотя она и в цветочках, но от грязи их почти не видно. Три крестьянских дубовых стула, диванчик, деревянный, точь-в-точь, -точь, как у нас, такой папка сам сколотил. Главное же в Горенке — большущий иконостас, где кроме Иисуса благословляющего толпились во множестве разные мелкие святые. Лампадка замасленная и запылённая, никогда её, видно, не зажигали. Окно Горенки было затянуто серым сукном, а может, байкой. Старик отодвинул диванчик, отвалил широкую закладку, раскрылся вход в подпол. Он туда сбросил грузмешок. Рюкзак пока не тронул. Рацию уложил в эконостас, для чего открыл дверцу, и там оказалось место ровно для северка с комплектом питания. Яхте была в напряжении, все замечала. Очень меня успокоило, что дед понимал, как обращаться с моей аппаратурой. Дедушка, говорю, я ей-бог не виноват. А он опять не из звука. Берет моргалку и опускается в подпол. Там кряхтит, возится. Меня пока не зовет. И вот он выкарабкивается, а в руке держит сложенный толстый шнур. Тот, которым был перепоясан крест-накрест грузовой мешок, командует. Полезай вниз, разберемся. Дедушка, миленький, тут поговорим. Чего тут гутарий сказал лезь. Полушутя говорю. Пороть себя не позволю. Вы должны понимать, я такая же военная, как любой красноармеец. Под трибунал отдать можно, а телесные наказания советским законам строжающие воспрещены. Он все-таки хохотнул. Коротко в бороде звук гаснет. Полезай, полезай. один я буду копаться? Военная. Ну и что? Зато я халуй немецкий, полуполицай. И ты моя внучка. Полезай, куда велю, и чтобы не было дальше пустых разговоров, могу ведь и, правда, привить. Что делать? Полезно. В обширном сухом подполе хранилась картошка, капуста, свекла. Все это за дощатой переборкой, а со стороны стенки проложен камыш. Старик принялся при свете той же моргалки потрошить груз-мешок. Говорит мне, помогай, помогай! «Отгреби вот тут картоплю. Видишь, доска, под ней углубление. Там мы пока что уложим толк. К ребятам пойду не скоро. Раньше надо, чтобы ты оклемалась. Бугристые, что это за железки? Такие, значит, мины? Новые? Магнитные, говоришь? Инструкция имеется? Ладно, потом почитаем. Прошу, суй туда же». И комбинезон толкай в ямку. В нашем хозяйстве пропадать ничего не должно. А где второй парашют? От мешка Я торопливо объяснила, как сманеврировал летчик. Старик обозлился. «Черт-то фахламон! Скупиться на парашюты? У нас каждый лоскуток идет дело!» Не могла определить, серьезно ругается или ворчит. До сих пор не попрекнул, что оставила под ульем рацию. И опять же не пойму, как случилось, что я, молодая, не нашла, а старой увидел. Да ведь и он прокопался чуть не полчаса. Кроме тола и мин, нашлось в мешке килограммов шесть свиного сала, соль, сахар, спички. Дед наткнулся на мягкий какой-то мешочек, аккуратно его развязал, а увидев махорку, растянулся в улыбке. «Ну, внученька, ну, удружила! Сколько просил, — ваши отвечают, — у столичных мол, повсеместно самосад. Того не соображают военные люди, что мне зельем этим заниматься несподручно. Фашисты они отдохнуть не дадут. Им, гадом рыбку подавай, хоть ныряй да руками лови. Ну!» Лады. Кажись, все тут почистили, картопли привалили. Теперь давай наверх наверхотуру. Есть-то небось охота. Хотя, трохи, погоди. Посиди. Я покурю. Приустал. Я смотрю на него. Другой старик. Как может меняться? Теперь похож на доброго. И все-таки не понимаю, зачем разоружил, зачем молчал, грубияльничал. Вот он сидит на мешке с мукой, дымит цигаркой и ласково смотрит. Покурив, растер сапогом огонь на глиняном полу. Все-то он делал не спеша, как бы с линцой. Также же виниво меня ручищами и, притянув к себе, расцеловал в обе щеки. Но, здравствуй, здравствуй, заморож. Называешься Евгения, а сама вроде Запятой. Зато благородное. Янто, если с греческого перевести. А Тимофей означает «любящий Бога». Вот и собрались до пары. «Врать наверх, благородная, хватит нам в могиле сидеть. Лежимся еще в землице. Фашисты помогут. Там да их, пожалуй, раньше прикопаем. Как полагаешь, а, внучка?» Слава богу, оттаял, понемногу разговорился. И вот мы сидим в жарко натопленной кухне, за дубовым пристенным столиком, на сковороде, запеченный в картошке сазан. «Тебя, тебя, внучка, — тот сазанище дожидался, еле от фрицев укрыл. Я, слышь, и ловлю, и пеку, и жарю». Макай в соус. Крепкая штука с красным перцем. Бери пирожки с капустой, с луком. Ты их не щади, фрицам достанутся. Самогончики с пути дороги не тяпнешь перед сном. Не коришь, значит, и не пьешь. Ну, и так обойдемся. Да и, мола для этих делов, Женюшка. Тут он поперхнулся. Тот тебе надумал простой деревенской девчонке такое имя. Не стану так называть. Будешь у меня внучка или деточка, а рассержусь, найду и покрепче словцом. Что? Вкусно? За поварское умение немчики окрестили меня Гутенкох. Язык их не понимаешь? А жаль. Жаль, что не научили. Был бы делу. А я как раз достаточно познакомился, тем и держусь. Сижу, клюешь носом. Спать, погоди. Наелась, насытилась? Теперь так. Будить тебя не стану, отсыпайся. Если же дома не окажусь, Боже, тебя сохрани, чтобы кто увидел на базу. Носа не высовывай. Я не поняла. Спросила, что это означает? Дед ответил, «На базу тоже считай, что и на дворе». Вдруг мелкий как-то всполошился, похоже на себя. «Погоди, погоди, да ты кубытник-казачка? Это что ж такое получается? Обманули меня твои начальники? Я ж их просил, чтобы не слали мне иногородних. Ах, нехорошо. Скверно». «Фрицы отличают по говору?» Он на меня прищурился. «Да ты, девка, никак и вправду не умная. Фрицы что? Они тебя среди прочих даже не заметят. А вот местные, Кущевские, сразу же и усекут. Что ж теперь делать? Как зачислю тебя во внучке? Ах, думать, думать надо... А обратно тебя в самолет не усадишь? Ну, шляпы! Кого прислали? Благородную Евгению, без языкую да еще и не соображающую ничего. А пока не солил, пожалел тебя с пути. Придется посолить твою ранку. Дедушка, почему вы нашли, а я потерял? А ты думала, где ставишь и что ставишь? Ты все свое военное имущество потеряла, и рюкзак, и рацию добрые люди нашли. Они тебя видели. Кто видел? Дед плюнул. Тебя фамилию сказать? Имя отчество? Да ты решительно дура. Может, мне тоже перед тобой кузуркой полностью распаковаться? Анкет не привезла из отдела кадров. Полезай на печь, чтобы духу твоего не было. Я вскочила, но старик тут же меня подтянул к себе, посмотрел в глаза. «Эй, девка, сейчас мы тебя превратим кое во что. Ты смелая, а коль так, ничего не бойся. Садись на табурет спиной к печному свету». Он пошел в Горинку, что-то там гремел, что-то искал, и вот явился. В что-то блеснуло. «Слушай и запоминай, как твою маму зовут?» Елизавета Тимофеевна, а что с мамой? Умерла. От чего она умерла? Ты не знаешь, ты я пока что не знал. Господь Бог сподобил, додумался. Мам твоя, которой мне приходится дочкой, проживавшей на Темерничке в Ростове, она хворала тифом тем, который от сыпным. Вот и померла. Сиди смирно, я тебя обстригу ножницами, а потом еще и машинкой. Я хотела было возразить, но дед слова не дал сказать. Ухватил лапищей. Ладонью крепко закрыл мне рот. Тихо, внучка, никто тебя не убивает. Пусть ты будешь некрасивая, зато целая. Я и вправду могла от боли закричать. Инструмент деда был старый и тупой. Слезы сами текли. Косички мои сгорели в печи вместе с ленточками. Зеркало у деда не оказалось. Я руками щупала свою несчастную голову. Потом поскорее замоталась в платки и, сдерживая рыдания полезла на печь. Заснула, как провалилась. Последнее, что услышала — Послезавтра выйдешь в эфир. Сейчас, когда пишу эти строки, я давно мать двоих детей, которых пора бы считать взрослыми. Сын поступил в экономический институт, а дочка Женя готовится. Назвали ее Евгении в честь той Жени-разведчицы, которая после войны возвратилась в обычную жизнь, вышла замуж... Снова стала Дуси и Евдокии, и теперь уже под фамилией Мухина. Михаил Мухин — мой муж. Он полковой разведчик, сильно раненый. Я написала «полковой разведчик» так, вроде бы он продолжает им быть. И тут в чем-то правда. Так же, как и я, мой Миша главное свое жизненное дело совершил в войну. Мы с ним работаем в одной больнице. Он санитар, я санитарка. Жизнь сложилась так, что после войны мы хоть и были молодыми, с учением у нас не получилось. Много после ранений болели. Зато сын и дочка будут с высшим образованием. Довольны ли жизнью? Об этом еще будет разговор. Одно ясно. Наши родители, то есть мужа моего и мои, дать нам образование не смогли. Для этого были серьезные причины прежде всего война. Не надо, пожалуй, далеко отрываться от рассказа о Кущевке от той девчонки, которая после стрижки полезла на печь и там уснула. Я оторвалась вот для чего. Не я придумала. Муж мой, Михаил, настоял на том, чтобы назвать дочку тем самым именем, которым наградили меня в войну. Мы с мужем совсем недавно, дня два назад, говорили «А вдруг война?». «Неужели согласились бы свою девочку отпустить в тыл врага?» И оба рассмеялись. «Она бы нас легко обманула, как и я обманула своих родителей. Конечно, нам видится, что дочка, хоть она едва ли не на голову выше меня, крепче физически и многообразованнее, нам она видится совершеннейшим ребенком». И не к хитростям, к тяжелым испытаниям, к голоду, да и вообще нынешняя молодежь вроде бы избалована, не приспособлена к самостоятельности. А может, может, и мы такими же виделись нашим родителям. Я пробудилась от того, что старик в полной тьме набросил на меня свой полушубок. Ничего не сказал, растворился в темноте. Это ласка была... И забота, может быть, нежность души. Не знаю. Старик меня растревожил. Сразу же вспомнила кожей, почувствовала, что нет у меня волос, оболванина. За все мое детство ни разу такого не делали. Да я и не болел особо. Тифом не болела. Трудно объяснить. Почему-то в такой вот стрижке да еще насильственной. Крылась оскорбительность, вроде бы с меня сорвали одежду. На печке было жарко, я раскидалась во сне. Но старик-то об этом знать не мог. Видеть меня в темноте тоже не мог. Сколько я проспала, этого сказать не могу. Часы у меня дед отнял, но чувство подсказывало, часа два все-таки пробыла в глубоком забытии. Не знаю, как другие... Я страннего детства, с интерната, умела чувствовать время. Просыпалась и, на удивление подружкам, минута в минуту говорила. Ну да ладно, какие уж там подружки. Я комочком свернулась и все шарила, шарила по колючей голове, шарила, сдерживая слезы, боялась, что подойдет и осветит дед. Зачем ему? Ну а вдруг... Под кофточкой скрыла еще одну гранату. Как идут мысли, как возникают и укладываются тем или иным рядом. Сегодня вспоминаю, и все вроде бы ровно выстраивается. Правильно. Было, конечно, не так. Когда волнуешься, мысли идут в перекрест, клубками, петлями, снают без всякого порядка. И все-таки... Могу выбрать из кучи главные мои страхи, которые совмещались с обидами, потому как обида и страх ходят вместе. Думала ли я в ту ночную пору о противнике и о том, что нахожусь в самой его гуще? До прилета в Кущевку, когда меня посылали на какую-нибудь горку высматривать движение немцев, они хоть... Я и разглядывала их в бинокль, Виделись мне кучно. Там хлопочет возле орудия, там рот совершает перебежку, там явились из-за скалы танки, там проскочила офицерская легковушка. Были ли не люди, не лица, а фигурки, которые перемещались массами и в одиночку? Я их понимала как часть войска, а соответственно и оценивала для направления нашего огневого удара. Что же до печки, где я оказалась? Отсюда в полной тьме никаких немцев я видеть не могла. Я должна была их воображать, что не так-то просто. После выброски я слышала звуки рояля и сиплые голоса, видела открытый светлый дверной проем. Это означало присутствие врага. Расплывчато и неопределенно. Можно бы, конечно, подбежать, швырнуть гранату, А когда пьяные эти морды стали бы выскакивать, их бы из-за угла пулеметом. Пустое. Одни только мечтания. А тут старик меня разоружил, отнял даже финку, часы отнял и компас. Зачем? И зачем остриг? Нас старшие товарищи учили. Надо уметь распознавать характеры. Добрили ли нам? что гитлеровцы, пусть офицеры, пусть солдаты, одинаковыми не бывают. В наступлении на передовой рассуждать об этом не к чему. Полковому или ротному разведчику, задача которого выследить врага и понять его силы и вооруженность, характеры врагов и знать не зачем. Немец в тылу — другой немец. Тем из нас, которым предстояло стать радистками, говорили. «Вы, девочки, немецкого языка не знаете, однако живых фашистов увидите в самой непосредственной близости. Будете с ними встречаться, не только с массой, но и с отдельными солдатами и офицерами. Рядом будете жить бок о бок, и хотите того или не хотите, придется к ним приспосабливаться, вести игру, притворяться, а всякое притворство — Требует понимания характера того, кого хочешь обмануть. Нужно чутье, нужно его в себе вырабатывать. Заранее тут ничего не сделаешь. Значит так, первым делом я вспомнила, что дед меня разоружил. Торопилось понять, какой он. От дурного характера поступил со мной грубо, или по уму и рассуждению. Если разоружил... «Послабил. Фашистов пока нет, значит, ему лично понадобилась моя слабость. Случись случае сию минуту нагрянут, я уже не боец, даже с себя подорвать не смогу, я обязательно попадусь в лапы, живая, и меня будут пытать». Второй всплывает вопрос. «Как мог этот самый дед Тимофей знать пароль?» И отзыв, и мое имя, и то, что я по условиям пешком шла со станции Степная. Он меня ждал. Он даже рыбу, как сам сказал, пек на сковородке для меня, чтобы накормить. Совсем, что ли, принимает за дурочку? Ведь одно это выдает с головой, что он имеет связь с нашими. Хотя радист его и погиб. Наступит утро, спрашивать старика. Но мне запрещено. Он ведь не дедушка, не только дедушка, он не начальник. Если начну расспрашивать, подумает, что болтуха, а тогда совсем замкнется, не станет у нас взаимного доверия. А можно ли доверять? Нужно ли? Нужно. Нужно. Без доверия лучше сразу же головой в омут. И все-таки доверять не могла. Я старика почти что возненавидела, не головой, то есть не умом. Он мне стал противен нескладностью поступков, переменчивостью голосом, Тишина была полная, и тишина, и темнота, каких в жизни еще не испытывала. Слышны были мои вздохи, и то, что я шуршала ладошками по голове. Заставила себя лежать неподвижным. И каких звуков. Вроде я одна в доме. Почему одна? Тут же старик должен быть. Где-то он есть, дедушка Тимофей. Почему не храпит, не сопит? Ведь бывают же и такие, которые бесшумно спят, правда? Я соскочила с печи и зашептала. Дедушка, дедушка! Никто мне не отвечал. На ощупь пробралась в Горинку, там совсем было темно. А, думаю, была не была, растолкаю деда. Спать не могу, сидеть в темноте тошно.